ушли в сторону, когда наш флайер направили в ангар, предназначенный для ударной авиации. Неизвестно, использовался ли он когда-либо по назначению, но теперь помещение служило парковочной зоной для богатейших обитателей Олекта. Он был ярко оформлен в отвратительной пародии на военный стиль. На длинных знаменах красовались портреты имперских солдат, готовых к бою, хотя я бы рискнул предположить, что настоящие бойцы надевают больше униформы и наносят на себя меньше масла, прежде чем вступить в контакт с врагом. Мы миновали наземные входы, флайеры направили к поворотной парковочной платформе. Стоило нам спуститься, как слуги в ливреях бросились навстречу и распахнули двери. Я должен упомянуть еще кое о чем. Соликамень воняет. То есть реально очень воняет. Не понюхав море соли камня, ты не узнаешь истинную вонь не позабудешь запахи случайно, когда вдохнешь его соленый сон. Так поется в старой песенке. Она ужасная, но ее все знают. До сих пор в ходу, потому что правдиво. Я вышел из флайера и чуть не задохнулся. Лакеи проводили меня из ангара. Под их заботливыми манерами чувствовалось напряжение. Эти ублюдки вкалывали по полной. Привенус вышел следом, сверкая широченной и косметически усиленной улыбкой. «Запах моря, дорогой козен!» Он хлопнул меня по спине, как будто вонь была приятной, но я сообразил, что у него имелся встроенный подавитель запахов. «А также химических заводов, фабрик, сломанных очистных сооружений и незаконных промышленных сбросов. Но в основном море. Не волнуйся, как только мы окажемся внутри, ты будешь обонять лишь парфюм и сладкий аромат идеальных тел». Открылась кабина, и пилота вежливо, но твердо направили в зал ожидания за грязной дверью. Внутри я заметил читающих и пьющих слуг, облаченных в униформу дюжины разных благородных домов. Больше никто не вышел. Я оглянулся. Задний отсек оставался закрытым. — Ты держишь телохранителей снаружи? У тебя нет защитника? — Они подождут. — Превенус хмыкнул, увидев мое выражение лица. — Брось, это же Менэмба. Самое безопасное место в городе. «На самом деле нет». «Не будь наивным», — сказал я. «Кузен безрассуден. Для него все это только игра. Я видел шныряющих повсюду охранников самого Ба, как в форме, так и в штатском. Это успокоило бы кого-то вроде Превенуса, но не меня, поскольку они с той же легкостью могут уделать нас». «Сюда, господа, сюда!» — сказали слуги. Нам в руки сунули напитки. Служители вежливо, но твердо вывели нас с платформы, и она повернулась к стене вновь оставляя свободное пространство, в которое, как вставленный в пулемет снаряд, скользнул следующий аэромобиль. Когда мы сошли с платформы, толпа кричащих людей в экстравагантных костюмах попыталась навязать нам визитки и товары. Личные рабы выкрикивали свои цены из галерей у задней стены. Помощники с застывшим выражением лиц провели нас в оцепленную зону, где торгашей отпугивало присутствие очень крупных мужчин с пулевыми карабинами. «Ну и ажиотаж, да?» – спросил Превинус. «Да, без особого энтузиазма, согласился я. Нас провели в гардеробную, за которой располагался вход в само заведение Дорогу преградил служитель с гладко прилизанными волосами, одетый в такую же ярко-красную униформу, как и остальные, только с золотым кантом. Он был адаптирован для соответствия роли». Половину груди заменял аугмент системы наблюдения, ощетинившиеся датчиками, а левая рука разделялась на три конечности, каждая из которых заканчивалась проворной пятерней. Детали человека защелкали и заурчали при виде нас. Его глаза вспыхнули. Помимо киборганики в нем было нечто настораживающее, а потом я увидел толстые кабели, прикрепленные к затылку и уходящие в стену. Был он разумным существом или сервитором, неважно, его глазами смотрели другие люди. «Менемба приветствует вас, лорд Превенус Димаксион, лорд Симеон Димаксион. Прежде чем вы погрузитесь в мир наслаждений, я должен попросить вас оставить оружие на хранение», — сказал служитель. «У меня его нет», — с неуместной гордостью заявил кузен. «Только дурак ходит по улицам без оружия. У вашего компаньона, лорда Симеона, есть Лакей уставился на меня с поразительно белозубой улыбкой. Я положил на стойку голопечать. Над ней вспыхнул символ власти. Я возьму пистолет с собой. Никаких исключений, пробатор. У нас недавно случился инцидент. Несколько смертей на борту. Никакого оружия. Я колебался. Охранники не обращали на меня внимания. Странное это оказалось место. «Вы вольны уйти, сэр», — добавил служитель. Я мысленно выругался, отстегнул завершитель и положил его на столешницу. Потом вынул запасные барабаны и нож из чехла на лодыжки. Служитель жестом фокусника убрал все это в ящик. «Отпечаток большого пальца, пожалуйста». Он указал на свою нагрудную панель. Я выполнил его просьбу. «Приятного времяпрепровождения у менэмба, джентльмены!» Сказал он, и нас провели через золотую дверь в главный корпус корабля. С той стороны оглушительно гремела музыка. Там нас ждал еще один человек в золотистой униформе, позвякивающий хаотическим узором пуговиц на шнуровке. Его глаза прятались за короткими перископами с вращающимися линзами, вероятно, предоставляя лучший обзор поверх голов толпы. «Прошу, милорды, пройдемте со мной. Сирба ждет встречи с вами». «Знаешь», — прокричал мне в ухо Превинус, «очень немногие люди смогли бы провести тебя к самому Менемба». Он достал из кармана оловянную табакерку и втянул носом две большие щепотки. «Значит, я твой должник», — ответил я. Лакей ждал, пока мы закончим. Он выглядел более расслабленным, чем служители ангара, пригласил нас следовать за ним лишь после того, как Превенус предложил мне то, что нюхал, я отказался. Интерьер Менэмба лучше всего характеризуется словом «дезориентирующий», вряд ли можно подобрать какое-то иное. «Мы находились на одном из средних этажей, где могли немного продержаться гости с парочкой лишних планшей. Здесь царило смешение шума и запаха. Кутила, охваченные наркотическим забытием, покачивались в объятиях улыбчивых блудниц, и повсюду стояли игровые столы Минэмба. Все вокруг пропиталось лихорадочным наслаждением. Текущий дефицит продовольствия и воды на время забылся». Мы пробрались сквозь толпу и вышли через дверь из чистого хрусталя, внутри которой в такт музыке пульсировали разноцветные огоньки. Мы прошли внутрь, створки закрылись за нами, и звук стих до да едва слышного ритма, как сердце спящего Левиафана. Превенус рассмеялся и взял меня под руку. У меня звенело в ушах. Мы шагали дальше». Служитель провел нас через игорные залы всевозможных видов, начиная от спокойного фавора того и оживленных ставок на Занабас до более шумных раджета и костей, и заканчивая встроенным в основание транзитного звена ристалищем, где инопланетные звери ради упоения толпы разрывали сервогладиаторов, а планш переходил из рук в руки с бешеной скоростью. Все удовольствия, которые можно законно купить в Варангантюа, и большинство тех, которые нельзя, представали перед нами. Нас намеренно вели окольным путем. Я не гений, но Ба явно хвастался королевством. Показывал, насколько силен. Ясно давал понять, что я удостоен аудиенции императора более реального и, следовательно, более опасного, чем тот на Терре. Как и большинство проявлений силы, это была иллюзия. Когда я посмотрел за пределы света люминов, то увидел огромные пространства, где ребра корабля чернели на фоне ночи. По разрушающимся трюмам гуляла эхо звуков развлечений. Использовалась только часть судна. Парфюм и вентиляционные системы не избавляли от запаха моря, и все вокруг пропиталось им. Наконец, мы подошли к подъемнику, облицованному сверкающими инопланетными сплавами и украшенному овальными самоцветами, чьи сердцевины переливались изменчивыми оттенками. «Альдари», — назвал Превенус один из главных ксеновидов, с которыми мы вынуждены делить галактику. «Уменемба — обширная коллекция». «Это опасно», — заметил я. «Интерес к подобным вещам может привлечь ненужное внимание». Превенус засмеялся. «О, дорогой кузен, это Менэмба не волнует». «Верно», — подумал я. «Он выставлял эти штуки на показ именно ради провокации». Подъемник был частным. Наш проводник излишне суетился, показывая, как трудно его вызвать. Когда двери кабины открылись, Превенус издал тихий возглас восторга. «Его личный лифт!» произнес он. «Глазам своим не верю, его личный лифт!» «Эй!» — сказал я уголком рта. «Успокойся!» Отсутствие благоговения с моей стороны явно раздражало Лакея Ба. Двери подъемника открылись с подчеркнуто настроенным роскошным свистом, омыв нас душистым воздухом. Хотя в стеклянных стенах застыло еще больше артефактов, совершенно прозрачная задняя часть открывала вид на обширную транспортную шахту. «Прошу вас, милорды», — сказал лакей. Мы последовали за ним. Кабина поползла вверх, еще раз напоминая о невероятном богатстве хозяина дома. Перед нами открылся удачный вид на арену, одну из немногих зон, где, как я подозревал, богатым и бедным разрешалось общаться друг с другом. Большинство палуб имели выход к шахте. С балконов вструилась растительность. Каждый увиденный этаж приглашал заглянуть в новый мир декаданса. Большая рефектория, расположенная на плоской платформе грузового подъемника, степенно плыла мимо нас вниз. Она спускалась через бывший большой проспект на хребте корабля, превратившийся в зал игровых автоматов. Сквозь крышу мы увидели голодисплеи, освещающие царящую снаружи ночь. Мы ехали дальше, на самые высокие и богатые уровни. Личные игровые площадки правящих классов Алекто, выступающие башни над палубных сооружений. Подъемник остановился, и мы вышли на бывшую командную палубу, а ныне и горный притон для самых богатых. Дальний конец занимал хрустальный купол, а под ним большая платформа и сужающийся балкон. Там стоял высокий стол, охраняемый людьми и сильно аугментированными полулюдьми, чьи глаза спики непрерывно сканировали толпу. Сервиторы и разумные существа были одинаково усилены для боя. Превенус хотел направиться туда сквозь толпы молодежи и представителей богатых династий, но сопровождающий прочистил горло. «Сюда, милорды!» Он повел нас на другой конец мостика. Над нами парили выращенные в чанах существа и сервочерепа. Десятки людей ставили на бросок костей накопления всей жизни». Я никогда раньше не был на звездолете и не мог представить, как бы выглядел целый такой корабль, но использовать нечто столь грандиозное подобным образом казалось безвкусицей. Мы подошли к огороженной канатом зоне. Несколько красивых людей с застывшими презрительными усмешками на лицах оглядели нас с ног до головы, когда провожатый отвязал бархатный канат и провел нас внутрь. Я ощутил слабое покалывание проходящего через тело постоянного авгурного потока, В него было вплетено поле уединения, и звуки веселья за игорными столами стали приглушенными. За диванами и общими кальянами виднелась круглая дверь, на которой все еще красовалась имперская аквила. Ее охраняли четыре сервитора модели Геркутер. Они были одеты в костюмы, а глаза скрывали за темными очками. Если так, киборгов пытались слить с толпой, результат оказался прямо противоположным. Я подозревал, что это намеренно. Два сервитора двинулись вперед, жесткой тяжелой поступью чего-то, состоящего скорее из металла, чем из плоти. «Аномальный результат сканирования», — произнес один в идиотской манере монозадачника. Я поднял аугметическую руку. «Из-за нее?» — спросил я. «В этом зале многие имели аугменты, но ни один из них не обладал способностями моего. Это оружие, и авгуры верно подметили сей факт. Сервитор застыл, подвергшись внешнему воздействию». «Проходите», — сказал он. Киборги расступились. Сопровождающий повел нас дальше. Дверь открылась в потолок. «Милорды», — произнес сопровождающий. «Менэмба ждет». Геркутеры сомкнулись за нашими спинами. Возбуждение кузена сменилось тревогой. «Позволь мне говорить», — прошипел он. «Не», — сказал я. «Симеон, ты не привык к таким ситуациям. Ты даже не представляешь. Единственный путь вел вперед». Я вошел первым. Менемба оказался гладкокожим мужчиной неопределенного возраста и явно выраженной физической мощи. Аналогичное размером его стражей тела бугрилось мышцами, выпиравшими из-под золотого монокостюма, а толстые пальцы таили силу. Менемба ждал в гнезде из диванов. По обе стороны от него сидели две улыбчивые блудницы, чьи по моде тонкие тела подчеркивали массивность рук хозяина. Позади него в клетке грустил жалкий зверек с крошечными лапками, смутно напоминающий человека. Комнату богато украшали блестящие серебряные вставки на стенах, но в ней не было ничего, кроме трех групп диванов, животного, девушек и Менемба. Нас привели в приватное пространство. Мне даже думать не хотелось, для чего оно предназначалось обычно. «Милорды Димаксион!» — сказал Менемба. Всегда приятно развлекать отпрысков всего великого дома». Удивительно высокий голос не казался женственным, но все же не соответствовал массивной фигуре. «Пожалуйста, присаживайтесь». Его спутницы сверкнули зубами и выгнули спины. Одна хихикнула так, как это делают блудницы. Этому их учат шкурники. Такой смех лишен собственного удовольствия. Он призван лишь льстить клиентам и возбуждать их. Девушки прижимались к хозяину и нежно ласкали его. Ба одарил нас присыщенной ухмылкой, когда мы сели напротив. Никаких закусок и напитков не наблюдалось. Значит, аудиенция будет короткой. «Сир Ба, огромное спасибо, что согласились поговорить с нами. Сам я верный завсегдатый». Ба оборвал Превенуса, даже не взглянув на него. Проницательные глаза владельца звездолета смотрели только на меня. «Зачем пришел?» – спросил он. Прежде чем ты заговоришь, скажу, что согласился на это лишь из-за любопытства. Хотел познакомиться со знаменитым пробатором Ноктисом, человеком, сбежавшим из рая. «Что я могу сказать?» — ответил я. «Репутация опережает меня. Я должен благодарить Превенуса, который посоветовал мне вас». Бай сдал невеселый смешок. «Твой кузен раздражающе настойчив, и он действительно тратит здесь много планша». Он наконец-то соизволил кивнуть Превинусу, и тот зарделся от гордости. «А теперь я должен спросить, для чего конкретно он меня посоветовал. Мне нужно как следует разобраться в одном уголовном деле. И я решил спросить эксперта. Я не служитель закона Пробатор Ноктис, но преступник». Ба мелодично рассмеялся, но я услышал резкий оттенок предостережения. «Осторожнее, Пробатор, я бизнесмен». Полагаю, тебе уже показали мои владения? Я добропорядочный гражданин. Нет, это неправда. Менемба играл много ролей, но только нелегального торговца. Как я понимаю, у тебя проблемы с сервиторами в ближней стали и с адептус механикус, продолжал он. Вы удивительно хорошо информированы, ответил я. Мне и раньше приходилось иметь дело с типами вроде Ба, но я вынужденно признал, что он меня впечатлил. Помнишь, я говорил о пристальном взгляде опасных людей? У него был именно такой. Я с трудом смотрел в его глаза, но не отворачивался. Ба поиграл с волосами девиц. «Плохо информированные умирают», — сказал он. «Вот почему я здесь». «Тогда давай к делу». Я закатал рукав и направил в воздух голопроекцию судовых записей с моего инфопланшета. «Вы можете что-нибудь сказать об этих цифрах?» Ба оглядел их, затем вновь посмотрел на меня. «Корабли», — сказал он. Разве меня интересуют корабли? Весьма, как я слышал, ответил я. Я хочу воспользоваться вашими связями. Прошу рассказать по секрету чьи-то корабли. Вы можете попросить кого-нибудь из ваших людей сделать это для меня. Естественно, я заплачу. Экий, филантроп, сжигаешь деньги отца, чтобы спасти мир. С него не убудет, бросил я. Вы можете это сделать. У меня тут небольшой дефицит времени. «Незачем», — сказал Ба. «Я узнал их. Это даты закладки трех кораблей, известных лично мне». А «Откуда вы такое знаете?» — спросил я. «Ответить, значит, выдать тайну», — возразил Ба. «Вы же не думаете, что я передам ее кому-то еще? Скажем так, в этом городе много таких же, как я, легальных бизнесменов, и иногда возникает соперничество. Значит, вы ищете коммерческую выгоду?» Ба поднял мясистую руку, почти сбросив женщину, прижавшуюся к его боку. «Мне нравится знать, кто чем занимается. У меня тоже дела идут через порт Форбис. Давай остановимся на этом». «Почему даты закладки?» «Это приемлемая форма идентификации для здешних портовых властей, поэтому суда не маскируют происхождение, но затрудняют идентификацию для людей вроде тебя, которые могут не иметь доступа к таким незаметным фактам». «То же самое я сказал Боростину». «Полагаю, ты пришел, потому что опасаешься официальным расследованием насторожить людей, которых хочешь поймать», – продолжал Ба. «Вот почему эти номера используются вместо более привычных шифров». «Если бы вы заключили пари, то выиграли бы», – сказал я. «Какую цену возьмете за информацию?» Ба поджал губы. Он высвободился из объятий женщины наклонился вперед. Они поняли намек и тихо ушли. Он снова прочел данные, затем посмотрел на меня сквозь их слабый фантом. «Эту цену, возможно, ты не захочешь платить». «Назовите ее», — сказал я. «Сейчас я ничего от тебя не требую, пробатор», — это актом доброй воли, жестом глубокого беспокойства о народе Варангантюа, продиктованным желанием видеть меньше преступлений, разрушающих наше общество. Но в будущем, Я, возможно, пожелаю обратиться к тебе в твоем официальном качестве. Небольшой акт взаимности». «Вот так-то. Самая высокая цена. Одолжение». «Что ж, я знал таких людей, как Бай, и по сравнению с моим отцом он дилетант в этой игре. Я решил рискнуть». «Согласен», — сказал я. Превенус посмотрел на меня. «Ты уверен?» «Это взрослый разговор, Прев». «Даже твой кузен понимает, о чем я прошу, Симеон Демаксион Ноктис», — сказал Ба. «Может, передумаешь?» «Я знаю, что делаю». «Хорошо», — согласился Ба. «Эти три корабля — собственность грузоперевозок Марченский, дочерней компании судоходства четырех владений, тяжелые грузовозы для доставок с поверхности на орбиту, скромного радиуса действия за пределами гравитационного колодца — но достаточного, чтобы достигать высоких стоянок. Их название «Зеленеющий», «Первые люди» и «Обратный путь». Имена причудливые, но корабли хорошие. «Морченстка». Значит, он замешан в этом деле. Вот почему его люди орудовали шоковыми стрекалами зерии и Плантис, и вот почему пропала его дочь. Торговцы сервиторами давили на него или кого-то из его близких. Все постепенно обретало смысл. Забавно, как часто такие вещи взаимосвязаны. «И вы знаете это так, как сами использовали их?» «Я знаю это, потому что знаю», — отрезал Ба. «Морченстка занимается оптовым бизнесом. сервиторы не его конек». «До меня дошел слух про Баттер. Вполне возможно, те, которых ты преследуешь, его. Значит, вам известно немного больше». «Очередной вопрос. Я отвечу только поддавшись приступу великодушия», — сказал Ба. Я выключил проекцию. Ходят слухи, что сервиторов со специализацией выше обычной вывозят за пределы мира, начал Ба. Этот редкий промысел сейчас встречается все чаще. Для него нужен сговор с adeptus mechanicus. Это само собой разумеется, согласился я. К тому же он затрагивает довольно высокие посты в различных департаментах администрации этого мира. Я ничего не сказал, не желая выдавать Ба дополнительные детали происходящего. Очевидно, между адмехами и планетарным правительством существовал сговор. Я также не мог исключить причастность к нему членов адепту с администратум. Неудивительно, что Люкс поручили расследовать это дело. «Я слышал, у вас есть доля в смежных, скажем так, промыслах». «У меня есть доля везде», — сказал Ба. «Я раньше продавал сервиторов». «Некоторые люди даже говорят, что я был одним из них, но даже имея склонность к преступному поведению, вряд ли стал бы участвовать в этом. Рабство незаконно на Олекто, я уверен, ты знаешь». «Сервиторы не рабы. Это зависит от понимания их сути», — возразил он. «Большинство сервиторов предназначены для простых повторяющихся задач, но человеческий мозг — один из самых сложных объектов во Вселенной, и его можно заставить делать многое». Если бы кто-то имел разборчивую клиентуру, желающую владеть сервиторами необычного вида, он удовлетворил бы такой запрос. Есть люди, и они почти всегда мужчины, по самым разным причинам жаждущие полного господства над чужой волей, которая обеспечивает сервиторство. Это относительно простая задача – оставить в киборге часть бывшего человека. Чем более универсальный требуется экземпляр, тем лучше нужно сохранить исходную нейронную архитектуру – Чем лучше она сохраняется, тем дальше от знаний механикуса отстоит экземпляр. Эта торговля приносит деньги. Я даже помню, как несколько десятилетий назад кто-то продавал граждан со скованным ксенотехом мозгом и выдавал их за сервиторов. В мире творятся мутные дела, пробатор. Ничто никогда не бывает тем, чем кажется, и границы между категориями вещей или действий редко такие четкие, как хотят заставить нас верить правители. В некоторых мирах твоего кузена казнили бы за сексуальные пристрастия, но здесь это пустяки. Он не делает ничего плохого. Я не об этом, а о человеческом разнообразии действий и мнений». Ба улыбнулся. У него были идеальные зубы. «Галактика большая, и человеческой злобы в ней предостаточно». «Тогда я рад, что мы живем не в некоторых мирах», — сказал я. «Я удивлен. Милиус Марченстка постоянно трубит о своей неподкупности». Ба рассмеялся. «Милиус Марченстка? Нет, нет, нет, нет». Он погрозил пальцем. «Эти две буквы, лямбда и тета, после индификаторов корабля, ты знаешь, что они такое?» «Литориан», — сказал я. «Молодец», — ответил Ба. «Но тебе известно, откуда взялось это имя?» «Нет». Согласно старому теранскому мифу, в древние времена Лето была матерью, управляющей 12 мифических лунитов. Когда человечество прилетело сюда, некоторые из первых взяли себе такое имя. Подразумевалось, что оно служит знаком благородства, но с годами слишком многие приняли этот же титул. Говорят, подражание – самая искренняя форма лести. Имя стало довольно распространенным и, следовательно, сбивающим с толку. «Леторианов много», — согласился я. «Ключ к разгадке личности человека, которого ты ищешь в имени, пробатор Ноктис, людям свойственно выпендриваться». «Кто это?» — спросил я. Ба со скучающим видом поджал губы. «Я проложил достаточно следов. Тебе придется выяснить это самому». «Кажется, я понимал, о ком он говорит». «Дверь открылась. Вошли два сервитора модели Геркутер». «На этом наша болтовня окончена, джентльмены», — сказал Ба. «Извольте, я предоставил вам кредит в пятьсот планшей. Воспользуйтесь им для покупки любых удовольствий, какие пожелаете». «Спасибо за любезность, и великодушие, серба, сказал Превинус. «Было тошно смотреть, как человек из могущественного дома присмыкается перед отморозком». Я ответил Менемба кивком. «Даже это больше, чем он заслуживал». «Деньги можешь оставить себе», — сказал я. «Мне нужно успеть на корабль». Глава 21. Записки от мертвеца. Мне не хотелось думать об обещании, которое я дал Менемба, «Одна проблема за раз. Вот единственный подход, который работает в таком сломленном городе, как Варангантюа, и кроме того, у меня имелось практически все необходимое, чтобы развязать большой, пропитанный кровью узел, связавший ближний сталь и сталь-курган». Несмотря на смелое заявление в адрес Бая, все-таки потратил его планш. «Превенус уговорил остаться на несколько партий Раджета, и, учитывая его помощь, я не мог сказать «нет». Мы играли за столом, мы флиртовали с красивыми людьми, продававшими себя на верхней палубе. Он с мальчиками, я с девочками. Меня почти соблазнили, превинусы и того больше, но когда я отказался платить, он вмешался, проявив, по-моему, истинное великодушие. Он действительно хотел провести со мной время, и несколько часов кряду мы развлекались за счет щедрости Менемба. Игра не занимала мой разум. Его слишком поглотило расследование, и мысли метались, пока я собирал воедино последние грани дела. Я хороший игрок в Раджет. Доводилось срывать большой куш. Тогда я ничего не выиграл, хотя довольно долго продержался в рамках подарка Бай и не потратил собственного планша. В любое другое время Превенус был бы раздражен, но, думаю, ему нравилось принимать участие в моем деле. Он кайфовал, в равной мере испытывая возбуждение и страх, «И если честно, именно из-за этих чувств большинство людей вроде меня делают свою работу». На обратном пути он выглядел сонным, но счастливым. «Это и есть твоя жизнь?» — повторял Превинус. «Император на троне! Как здорово! Великолепно!» Он стал еще счастливее, когда я поблагодарил его. «Ты мне по-настоящему помог, кузен. Я серьезно». Он просиял так, что его лицо едва не раздвоилось. Выпил огромный стакан парагонского глиса и тут же заснул. Я смотрел, как мимо проплывает город. На побережье к северу от Соликамня теснились огни литейных заводов, простирающих владения далеко в глубь материка. Сюда доставляли руды со всей планеты. Даже теперь, после тысяч лет эксплуатации, из земли продолжали выкапывать богатства. Я уже представлял, что делать дальше. Требовалось обрисовать положение Ильясу и сделать это следовало хорошо. Вряд ли он легко согласится выполнить мою просьбу. Последний фрагмент встал на место, когда я тоже задремал. Столкновение с такими, как Ба, выматывает. В отличие от большинства почти смертельных случаев, встреча подобного рода спустя годы может напомнить о себе и превратиться в смертельный случай. В такие дни, как этот, по горло забот. Но теперь я представлял, как мы подведем итог. В моем инфопланшете звякнул сигнал сообщения. «Люкс? Я потер лицо, надеясь стереть сон, будто грязь, но так никогда не бывает». «Пробатор Ноктис», — заговорила Люкс, как всегда игнорируя светскую беседу. «Есть новая информация. Мне удалось обследовать труп Чен Чена Зифа Сигмы и обнаружила сообщение, закодированное в молекулярной структуре его костной ткани». «Умно», — сказал я, учитывая, что тот сервитор размозжил ему голову и вырвал аугментику. Я осекся. Погоди, а почему ты не в медблоке? Я достаточно работоспособна и вернулась к активной службе, ответила Люкс. Ну, если так. На мой взгляд, медики-любители, ты смотрелась немного потрепанной. Родин сделала паузу. Говорила ли она с легкой улыбкой, когда продолжила? Я, как ты выразился, потрепана, но долг не может ждать. Амиссия в вечных муках страдает за нас на Золотом троне. Я не позволю нескольким синякам отвлечь меня от работы. «Справедливо. Я знал, о чем она говорит. Я тоже не из тех, кто поддается боли». «Я также рассчитала вероятность уничтожения тела Чен-Чена с целью помешать осмотру и обнаружению подобного сообщения. Она высока. Злоумышленники почти сумели перекрыть линии расследования». «Тогда воспроизведи мне это сообщение», — сказал я. «Я как раз пыталась. Начинаю режим воспроизведения». По воле Ру-1 гола, объектив моего планшета спроецировал изображение вечно неуловимого, а теперь совершенно мертвого Чен-Чена Зифо Сигмы. Он наклонился, пристально вглядываясь в линзу видвора, установленную слишком низко. Качество ужасало. Полагаю, не так уж много данных можно закодировать в кажущееся случайным расположением атомов на чьем-то скелете. Сигма представлял собой набор графических кубиков, образовавший низкокачественное подобие черт, Но это был без сомнения он. Его личные идент печати и коды пробегали сквозь изображение в разрешении, как раз позволяющем разглядеть лицо. «Меня зовут Чен Чен Зифосигма, Сигма», — начал он. «И это мое признание». Глава 22. Чен Чен сознается. Сообщение Ченчена прерывалось, сильно обрезанное или испорченное. «Вот уже пять лет я вовлечен в нелегальную деятельность на объекте Зерия Плантис в анклаве ча 452 ало сек т с Он сделал паузу. «В том, который местные жители называют Сталькурганом, в Варангантюа на Алекта. Он еще немного подался вперед. Парень знал, что с ним покончено. Совершенные преступления масштабны и богохульны по своей природе, но суть нашего греха заключается в создании сервиторов, чей уровень разумности намного превышает принятый в знаниях для продажи нелицензированным инопланетным сторонам. Мы повинны в рабстве, в жестокости, в спекуляции на чужих страданиях и в незаконном присвоении услуг других существ ради выгоды. Не могу отрицать свою вину. Я осознаюсь теперь лишь из-за своего просчета. Я усомнился, что меня достаточно вознаграждают за риск и талант. Я это придумал. Это мой труд. Когда я попросил о допуске на четвертый уровень мистерии, имея полное право, мою просьбу отклонили. Мне отказали. Андус отказался поддержать повышение, поскольку я работал неофициально. Горечь в его голосе ошеломила меня. Столько злобы. «А я-то думал, адептус механикус разговаривают только с воздуховодами». «Считая себя незаменимым в этой деятельности, я пригрозил. Так я совершил свою последнюю ошибку, и теперь, по иронии судьбы, выполняю угрозу, хотя я и не собирался этого делать, в полной уверенности, что меня это не спасет. Возможно, благодаря этому бог-машина не так сурово станет вершить суд над моими делами». Я не смог реализовать потенциал. Я не следовал истинному пути к пониманию. Меня увела в сторону алчность. Я внимательно слушал. Ясно. В преступлениях замешан персонал Зерии Плантис, но я жаждал понять, как далеко все зашло. Передо мною предстал последний кусочек головоломки. Но я не виновен в убийствах. Их совершили другие с целью дискредитировать меня и скрыть свои деяния. Если и можно найти в этих преступлениях хорошее, то вот оно. Наши злодеяния прекратились. Теперь я это понимаю. Он немного выпрямился. Список вовлеченных лиц таков. Изображение дернулось, и планшет издал неприятный скрежещущий звук. «Список имен таков», — произнес Чен-Чен. «Список имен таков. Список имен таков. Остановить воспроизведение», — сказала Люкс. «И это все?» – спросил я. «Восстановить сообщение было очень трудно», – немного холодно сказала Люкс. «Больше ничего нет. Я разобрала останки Чен-Чена на части, вплоть до молекулярного уровня с помощью уверистки шло. Это все, что нам удалось спасти». «Я уверен, что здесь замешан генетор, сказал я. «Как он мог не знать? Я подозревал его с самого начала. И зачем кому-то вроде Андуса нужны алектийские планши?» «Определенно», — согласилась Люкс. «Адепт ранга Сигма не стал бы так глубоко прятать это послание, и дело с обычными преступниками». «Все тех техножрецы, с которыми я имел дело, одинаково высокомерны, и, похоже, ро один не ошибалась». «Ты обследовала сервитора?» «Да». Люкс начала излагать выводы, но я перебил. «Теперь ты собираешься сообщить, что бойню в склоне вызвало вмешательство извне, а вовсе не вследствие модификации Чен-Чена». «Совершенно верно», — подтвердила Люкс. «Тот экземпляр — стандартный сервитор Альфа Плюс. К несчастью для Чен Чена, это сделало киборга вполне способным обрабатывать данные и действовать в соответствии с навязанными ему боевыми доктринами». «Но кем?» — спросил я. «Кем-то со всеми верными кодами доступа. Преступник должен был находиться поблизости, чтобы обойти матрицу безопасности Ченчена. «Я уже отбросил мысль о поиске свидетелей». «Это же склон. Никто не станет говорить». «А как насчет сервитора из санкт -Верринга? «Стандартная боевая модель, также произведенная в Зерии Плантис». «Ладно», — сказал я. «У нас мало времени. Последняя партия груза в Декларации должна вылететь сегодня вечером. После этого мы уже не сможем их поймать. Ты все еще в Бастионе?» «Да», — сказала Люкс. «Оставайся там», — велел я. «Не ходи одна. Подожди меня, мы пойдем вместе». Я начал набирать коды доступа к ангарам Бастиона шифром Пробатора, но остановился. «Если ты готова». «Готова. Я хочу довести дело до конца. Похоже, ты выяснил личность владельца корабля». «Выяснил», — ответил я. «Вот коды уровня ангара. Если кто-то остановит тебя, отсылай их ко мне. Сейчас передам информацию. Все почти закончилось, но сперва мне нужно увидеть Ильяса». Нам понадобятся ордера на задержание и обыск. Не поддавайся искушению идти одной, жди меня. Мне предстоит нелегкое дело. Глава 23. Ноктис излагает доводы. «Ни в коем случае». Иллиос перечитал автосоставленный рапорт, который я ему вручил. «Я не могу позволить тебе вломиться в жилище графа Милиуса. Это возмутительно. Его семья — одна из самых выдающихся в этой части города. Подумай о политическом ущербе». «Знаю», — согласился я. «Но богатство не мешает быть преступником. Я бы сказал, чаще верно противоположное». «Где доказательства?» — спросил Костелян. «Ты просишь поджечь фитиль бомбы, способной погубить всех нас». «У него есть все доказательства». Хондус подтянулся и выпятил грудь, засунув большие пальцы в поясные петли. Думаю, он наслаждался происходящим. «Да, есть. Корабли, сроки. Все это там», — сказал я, ткнув пальцем в рапорт. «Все». Иллиос развернул свиток до нужного места. Писарь, которым я воспользовался, был старым и медленным и наматывал все на алюминиевые держатели для свитков, но в хорошем освещении результат оказался неплохим. Я хотел, чтобы рапорт выглядел весомо. Свитки производят особый эффект на напыщенных ослов вроде Иллиоса. «Ну и что? Они увозят с планеты полулюдей. И это все? У тебя больше ничего нет?» Я покачал головой. «Это не все. У меня есть больше, и вы это знаете. Если мы потянем за нить, распустим весь гобелен. У нас есть доказательства. Вы просто не хотите выступить против крупного дома». Костелян мрачно уставился на меня. «Помни о своих предположениях, пробатор». Он отодвинул свиток в сторону. «Выкладывай». Я посмотрел на Хондуса. Тот пожал плечами. «Давай», — подбодрил он. «Хорошо», — сказал я. «Вот как обстоит дело. Зерия Плантис занимается изготовлением нелегальных сервиторов и их продажей за пределы мира». «В каком смысле нелегальных?» — спросил Илиос. «В чем преступление и на основании какого лекса?» «Предполагается, что сервиторы неразумны», — сказал я. Это не позволяет им восстать против настроек. Адептус-механикус используют мозги тех, кого им отдают как основу для нейронной архитектуры сервиторов. Как сообщила прокуратор Люкс, благодаря этому их можно адаптировать для различных целей, а высшие модели обладают способностью к ограниченному самоопределению. Обыкновенный сервитор больше машина, нежели человек, а в случае с этими все наоборот. Я протянул машинную руку в качестве демонстрации. И это зашло слишком далеко. Согласно учению Адептус механикус, это техноеретическая работа. От мехи не в восторге от вещей, умеющих мыслить самостоятельно. И? спросил Костелян. Какое отношение это имеет к нам? Это их лекс, не наш. Он сердито посмотрел на меня сквозь трехмерную проекцию Зерии Плантис. Это проблема люкс. Я вздохнул. Иллиос намеренно изображал тупость. Он чертовски ясно давал понять, что хочет побыстрее забыть это дело. «Послушайте, все достаточно просто. Зириаплантис экспортирует крупные партии сервиторов нелегальной спецификации. Чен Чен был одним из их главных создателей. Он немного расстроился, так как не получал должного уважения за заслуги, поэтому, когда его попросили сделать сервиторов в качестве награды для Фелпской и Искрицки, а, возможно, и других, о которых мы еще не знаем, он создал небольшое средство воздействия». Когда Сигме отказали в повышении в ранге, он пригрозил «Выполните мои требования, или я раскрою аферу». «У меня есть средства. Вы же представляете способности этих людей?» Исходя из нашей информации, он не собирался осуществлять угрозу, но когда в Зерии Плантис пошли против него, у чен -Чена не осталось выбора. Он, должно быть, знал, как сильно рискует, а если и нет, то довольно быстро понял, что покойник. Затем игра Чен-Чена перешла от шантажа к мести. Независимо от рассуждения относительно риска, он составил хороший план по разоблачению аферы. Убрав двух агентов Зерри и Плантис, людей с нашей стороны Красного Пути, он знал, что мы вмешаемся и тем самым поставим Адептус механикусу в неловкое положение. Разрезав Искритску пополам и оставив его на границе, он позаботился об этом. Я думаю, его начальство, а в этом однозначно замешанный Андус и, полагаю, Кибертиурк Архимагос Генитор, недооценило степень ущерба, который мог нанести Чен-Чен, а также его изобретательность. В каком-то смысле, больше всего он хотел показать, насколько умен. Убийство Искритски, несомненно, ошеломило Адмехов, и они не смогли прекратить панику Дьеллинга. Тот неуклюже попытался скрыть преступление, чем только ухудшил ситуацию. К тому времени мы уже шли по следу, как и коллеги Экстремис случившееся проливает свет на разломы в местных механикуса, которых эти господа предпочли бы держать нас в неведении. Если мы узнаем, что отмехи так же разделены и мелочны, как мы, то перестанем видеть в них серьезную угрозу. Думаю, это объясняет, почему от нас требуют быстрой зачистки». Я сказал последнюю фразу с некоторым нажимом. Взгляд Хондуса скользнул в мою сторону. «Осторожно», — говорил он. Зерия Плантис, я имею в виду 237089, решили прикрыть все это дело. Они пришли за дьелингом, который слишком усердствовал для своего же блага, намереваясь, я уверен, заодно убить и люкс. Затем они вывели из игры ченчена, используя методы, подобные его собственным, в надежде, что на этом мы закроем дело. Я чувствовал, как Хондус пристально смотрит на меня. — Разве его не убил собственный киборг? — спросил Иллиос. «Этот человек торговал модифицированными сервиторами. Он бы никогда не допустил столь серьезной ошибки», — сказал я. «Смерть Чен Чена вызвана внешним перепрограммированием сервитора. У люкс есть доказательства. Но преступники опоздали. Оттуда и тянется ниточка прямиком в один из наших великих золоченых домов. Это не уличная разборка. Рабство на Олекто незаконно, как и во всем нашем субсекторе. Будучи разумными, эти экземпляры являются рабами». Даже если не принимать сей факт во внимание, преступники, приговоренные к стиранию разума и сервиторству, были задействованы неправомерно. Я начал загибать пальцы. Кроме того, в списке преступлений ложная классификация экспортных товаров, уклонение от уплаты десятины, принудительное переселение алектийских рабочих и предоставление несертифицированного оборудования нелицензированным покупателям. «Неужели ты думаешь, что кому-то в этом городе есть дело до такого уровня коррупции?» – спросил Иллиос. Оглянись вокруг! Уж тебе-то, Димаксион, стоило бы знать. Посмотрите на это с другой стороны. Убийство Совина Искрицки, Плуона Фелпско, техника плоти Ченчена Зифо Сигмы и супервизориуса Дьеллинга дают более чем достаточный повод заняться виновными. Мы можем добавить к этому покушение на прокуратора Руадин Люкс, размещение военного вооружения на суверенной территории Варангантюа, проникновение на Красный Путь. Я облокотился на стол. Мне продолжить? Илиос прищурился. «Ты не оставишь эту тему, ведь так?» «Да, я выпрямился. Вы добивались от меня раскрытия дела о дочери Марченски. Я его раскрыл». Костелян посмотрел на Хондуса, который снова пожал плечами. Он проявлял героическую степень уклончивости, но пробатор сеньори сыграл в политику лучше меня. «Костелян, я принес вам головную боль», — сказал я. «Но если мы сами ничего не предпримем, возникнет интерес со стороны». «Адептус Арбитрес, возможно, коллеги Экстремис, несомненно. Подобное преступление даже может привлечь внимание Инквизитора». Или Леос потер лицо. «Ну ладно», — сказал он. «Вот наши подозреваемые. Этот человек, старший техник плоти Андус, отвечал за производство. Я спроецировал изображение с инфопланшета. Он завербовал Искритску из-за его криминальных связей, чтобы обеспечивать поставки лучших компонентов». То есть они выбирали самых умных преступников из числа осужденных. «Из смышленных получаются лучшие полулюди», — пояснил Хондус. «Да, спасибо, пробатор сверхординарий Вильевич», — ядовито произнес Иллиос, но теперь ему стало интересно. Он с задумчивым видом сощурил глаза. «Как мы предполагаем, Искритска завербовал Фелпско, их человека внутри порта Форбис». «Он был экспортным классификатором третьего класса. Такое высокое положение легко позволяет обеспечивать беспрепятственный прием транспортных деклараций аферистов. А через Фелпско мы выходим на морченстку. «Транспорт», — сказал Хондус. «Им требовалось вывозить эти штуки с планеты как можно более чистым и законным способом. У Марченстки есть связи, влияние и репутация. Он может гарантировать такую возможность». «И это возвращает нас к убийствам», — сказал Ильос. «А как же дочь Марченский? Спуститься со шпили и поселиться в ближней стали стало не самым разумным ее решением. «Ну, кто бы говорил», — подумалось мне. «Я почти уверен, ее похитили, надеясь добиться продолжения сотрудничества. Крупному дому несложно разорвать все контакты с подобной аферой, особенно если мы примем во внимание выбор момента. Полагаю, леди и Иулиану похитили примерно тогда же, когда Чен-Чен потребовал повышения». Она была страховкой, но не от выхода ее семьи из игры, а от попытки спасти их репутацию за счет Зерии Плантис. Диэлинг, Не Диэлинг, Он оказался невиновен. Благослови император его чувства долга, он обнаружил, что информация, предоставленная нам Андусом, сведения, поступившие властям порта, не соответствует внутренней учетной документации. За это его и убили. К этому времени Андус был уже твердо причастен, и он тоже пропал. «Не сомневаюсь, след вины ведет выше в иерархию Зерии Плантис». «Почему ты так уверен?» «Зерия Плантис обладает влиянием в Сталькургане. Астеномия стремилась завершить следствие как можно скорее. Потребовался бы кто-то с большей властью, чем Дьелинг, даже если бы стояла цель лишь уберечь завод от позора из-за производства неисправных устройств. Эниархия это знала, потому и обратилась в коллегию Экстремис с просьбой провести расследование». Вот почему я думаю, что здесь замешан 237089. Мы ничего не можем с этим поделать, но Люк сможет». «Звучит убедительно», — признал Костелян. «Но ведь речь идет не об одном преступлении. Зачем нам разбираться с Марченской?» «Этот материал предназначен для инопланетного рынка», — сказал я. «Поимка Марченстки — наша единственная надежда понять, куда ведут нити. Возьмемся за его семейство, сможем раскрыть остальных». «Выясним, куда направляют сервиторов и кто отвечает за общий контроль над аферой». Я наклонился чуть ближе. «Благодаря такому амбициозный человек может сделать себе имя. Подумайте о торговых баронах, благодарящих за встряску конкурентов». Иллиос откинулся назад и сцепил пальцы на животе. «Это шанс вернуть все на круги своя, сэр», — сказал Хондус. «Энеархия сталь Кургана будет счастлива. Мы исчезнем с их радаров, а они пропадут с наших». «Прямо сейчас целесообразно принять меры против благородного дома». Добавил он, говоря так, будто имелись иные соображения, кроме справедливости. Впрочем, они есть всегда. «На улицах растет недовольство. Люди голодают. Если они увидят, что великие дома в они не стоят над Лексом, у нас уменьшится проблема». Я с изумлением посмотрел на Хондуса. Тот слегка покачал головой. ильос обдумал сказанное. «Ну ладно, ладно». Он принялся рыться в ящиках стола, доставая различные бланки. «Вы можете приступать, но если облажаетесь, я лично брошу вас в огонь». Он нажал кнопку на интервоксе. «Бонневейль, организуй для меня вид встречу с юстицием ближней стали. Понадобится его одобрение. Безопасный канал». «Чем меньше людей знают, тем лучше», — предупредил я. «Кроме нас с ним никто об этом не узнает», — сказал Костелян. «Хорошо бы ты был полностью уверенным в своих словах, Димаксион. Я не стану просто так писать здесь имя графа Милиуса». Он потянулся за ордером на задержание. Я положил на листок ладонь и с виноватым видом улыбнулся. «Здесь нужно не его имя, сэр». Глава 24. Другое имя. Я дожидался люкс на трапе Зурова. По ангару почти непрерывно двигались люди и сервиторы, вращение атомов, инсценированные человеческими существами. Подоспел еще один штурм-катер, визжа двигателями и задрав нос. В тот день наш отряд был не единственным вылетавшим из округа Ближней Сталь, но самым крупным, и вина за большую часть хаоса в ангаре лежала на моей совести. «Она еще не пришла!» — окрикнул сзади Хондус. Облаченный в полную тактическую экипировку, пробатор Синьорис смешался с отделением санкционеров, сидящих на двух скамьях в транспортном отсеке. Если бы он не стоял, я бы с трудом его разглядел. «Еще нет!» — ответил я. «Что?» «Я сказал еще нет!» — крикнул я. На мне тоже была черная тактическая экипировка санкционеров, но шлем я пока не надевал. Хондус закончил инструктировать сержантов приставов и вышел на трап. «Тарон, глянь на себя, нервный, как малолетка!» Признаюсь, я и впрямь вел себя странно и не смог придумать умного ответа. «Я проинструктировал людей. Никакого Вокса, пока не начнется операция. Пилоты не получат приказов, пока мы не поднимемся в воздух», — сказал он. «Может, все-таки удастся сохранить секретность». Только если в этом не замешан сам Иллиос. Вынув изо рта зубочистку, Хондус вставил на ее место курительную палочку и зажег ее, проявив открытое неповиновение знаком «Открытый огонь запрещен», украшающим топливные баки и сами Зуровы. «Кажется, ты одержим желанием выбалтывать самое опасное дерьмо, какое только можешь придумать», — заметил он. «Просто удивительно, как ты еще жив». «Мы не знаем, как высоко ведет след», — сказал я. «Иногда, семион лучше держать правду в голове». Хондус постучал указательным пальцем по моей черепушке. Но исчезновение Марченский подтвердило бы вину наверняка. Безусловно. Эй, похоже, люкс здесь. Я увидел череп раньше, чем ее. Он нырнул под притолок у двери и взлетел, устремившись к кораблю подобно пули. Гудели клаксоны, а из вокс-передатчиков по всему ангару неразборчиво гремели объявления для личного состава. Отделение санкционеров с грохотом поднялось по трапу недавно приземлившегося Зурова. За ними стояла Люкс. Она выглядела бледной и измученной. При ходьбе она опиралась на трость с верхушкой в виде черепа, послужившую, судя по наличию блока питания, еще и оружием. «Залезай!» — крикнул я Люкс. Лукас влетел на борт первым, сканируя санкционеров. Люкс вошла следом. «Итак, мы готовы!» — пробатор сеньорис хлопнул меня по плечу. «Удачи!» Он спустился по трапу. «Он отправляется в порт. Мы к Марченском», — сказал я на ухо Люкс. Она кивнула. «Пристегнись. Сержант Балтхейс, вы готовы?» Балтхейс подал утвердительный знак. «Я выбрал его лично. Мне нужен был кто-то, кому можно доверять. Мы заняли места. Сервочереп Люкс устроился на ее коленях. Я стукнул в дверь кабины. «Поехали!» Выбор момента являлся ключевым. Хондус и его отряд из трех отделений санкционеров собирались напасть на корабль «Первые люди» одновременно с нашим прибытием. Преждевременный захват груза насторожил бы Марченску, а захват Марченске предупредил бы тех, кто на корабле. Я взял с собой всего один штурмкатер. Прибытие большим числом спровоцировало бы кровавую схватку с частной армией Марченске. Я велел пилоту лететь на север вдоль гор, сообщив точное местоположение, лишь когда в поле зрения оказался шпиль «Оврин». Летчик не задавал вопросов, и я дважды убедился, что его ВОКС-сообщения касались исключительно вопросов авиадиспетчерской службы. Разрешения поступили со Шпиля, когда мы находились в пределах эффективной дальности его противовоздушной обороны. Я зарегистрировал это, предоставив личные коды доступа как член элиты Шпиля, а также наши полномочия, данные Лексом. «Назовите пункт назначения», — потребовал диспетчер Овринской полетной зоны. «Мы с Димаксион», — соврал я. Мы перелетели через стену. Со своего места за спиной пилота я почти не видел комплекса, но шпили теснили нас с обеих сторон. «Мы с Димаксион впереди», — сообщил пилот. «Отлично», — сказал я. «Мы летим не к нему. Вон туда». Я указал налево на фамильное владение марченсток. Тридцать четыре этажа, занимающие пинакль одного из меньших шпилей. Марченстки были богаты, на подъеме. Старый Милиус положил глаз на главный шпиль, но туда семейство еще не добралось. Я снова включил вокс. «Внимание командованию Овринской полетной зоны!» «Говорит пробатор Симеон Димаксион Ноктис. Сообщаю о срочном изменении курса. Частный воздушный док Марченский, мисселианский шпиль». Секунду спустя в небе появились перехватчики. Сенсоры Зурова запищали дюжиной сигналов тревоги, предупреждая о захватах цели. «Сохраняйте прежний курс», — воксировал диспетчер. «Остановите корабли перехвата», — сказал я. «Приготовьтесь принять ордера на задержание и расследование». Я переслал документацию нажатием кнопки. «Это недопустимо», — сказал контролер. Он говорил так лишь потому, что большинство залоченных откупаются от нас. Не в этот раз. «Мы, Лекс, отключить защитные системы!» Промелькнула напряженная секунда. «Выполняю», — сказал диспетчер. Перехватчики промчались мимо нас, визжали активными двигателями, чтобы показать, насколько их оборудование лучше нашего, а затем улетели обратно на базу. Целеуказатели погасли один за другим. Я обернулся к люкс. «Теперь начинается самое трудное. Что, если они сбегут?» — спросила она. «В таком случае они докажут свою вину». Мы нагрянули в воздушный док Марченский разумеется на сверкающих каменных ступенях уже выстроилась встречающая нас группа солдат частной армии семейства их доспехи были золотыми но крепкими на вид несмотря на показную роскошь когда я вышел солдаты направили на меня пушки я с